Глава четырнадцатая «Простите, Ваше Величество», — произнес палач растерянно, «не могли бы вы сместить свою сиятельную персону, чтобы я внес сундук?» Роу выразительно на меня посмотрел, и я уже без труда читала по слогам. «Ну же, прикажи ему свалить!» Я передумал. Произнесла я вовсе не своим голосом и с непривычки слишком робко, но быстро осознав ошибку, исправилась. «Уноси сундук, Алек. «Мы с Верховным Инквизитором уходим». Стены затряслись. Алекс засмеялся. «У вас все же отменное настроение сегодня, Ваше Величество. Шутка, да? Или проверка какая? Но тогда я ее прошел, так и знаете. Помню я ваш приказ никого из темницы без пыток не выпускать, чтобы по всему Мориусу пошла молва, что ничего страшнее нету, чем попасть в немилость короля. Имидж поддерживать нужно, Все прекрасно помню». «А вы, господин Верховный, слишком рано вернулись. Велено же вам. Десять ведьм к проклятому дню во дворец доставить для ритуального сожжения на Центральной площади. А нашли только шесть. И где еще четыре?» Роу мгновенно напрягся и нацепил на лицо нечитабельную маску. Да поздно было. Я уже и сама додумала. «Значит, четырех не хватает», — процедила я. «Да-да», — вставил палач. «Два дня осталось, а ведьм найти не могут. но ничего, как вы любите говорить, ваше сиятельство. Воспитательный процесс всем идет на пользу». Он все еще держал огромный сундук, ожидая, когда я отойду от решетки, А я таки медленно отошла, даже открыла палачу дверь. И все это, не отрывая взгляда от Роу. «Теперь пусть он по моим глазам читает. Значит, вот оно как. Со мной, моей мамой и сестрами, Как раз четыре и будет». Так что же, мы, выходит, твой план Б? Если ситуацию с ведьмами не удастся исправить с помощью магии, то ты просто сдашь нас тирану, чтобы спасти свою шкуру. Ох, я даже не сомневалась, что он бы так и сделал. Имидж Верховного Инквизитора все таки надо поддерживать. Я уже говорил, что больше ведьм нет, ответил Роу, делая акцент на каждом слове. Мы всех в этом году нашли и истребили, как вы и приказывали. Последние шесть доставлены во дворец. А сказано десять, ставила свое слово Алик и грохнул сундук на полу стены. Затем быстро его открыл и вопросительно посмотрел на меня. С чего начнем? И я сама, а что это там за штучка такая? Подошла поближе и осмотрела арсенал. Красивенькое все, аккуратно разложено на красной бархатной подстилке. Какие-то железные прищепки, плетки, тросики. Жезлы, колючки. Мне лично понравился орехокол. Взяла его, покрутила в руках, покосилась на Роу. Он был в ярости, но это, в принципе, его обычное состояние. «На колени», — приказал палач грозно. Я опять вздрогнула и отскочила от ящика. Олег недоуменно на меня покосился, и этой заминки хватило Роу, чтобы принять смелое и отчаянное решение — напасть на Громилу. Чистое самоубийство ведь. «Ксиэн в сторону!» — крикнул он, и его кинжал засветился в темноте. Битва завязалась смертельная. Громила мог запросто расплющить Роу, и никакое магическое оружие не помогло бы. «Алик, я приказываю остановиться!» — проорала я. Палач не думал. Он и не заметил, когда Роу мазнул его лезвием по ноге. Только разозлился сильнее и ударил Верховного с такой силой, что тот врезался в стену. «Да хватит, кому?» — сказала. Алик на секунду остановился, обернулся, с прищуром меня осмотрел и выдал. «Никакой ты не король. И уже Роу. Самозванец за короля себя выдает. А ты не распознал чар? Тоже мне верховный инквизитор. Вот настоящий король узнает, погоди только. Полетишь ты с поста, как птица с утёса, и вернешься обратно в своё село, из которого тебя вытащили». «Нет, ну чем дальше, тем прямо-таки интересней. Это же надо, какие подробности открываются». Роу тоже в селе когда-то жил. И что, коров пас? Урожай собирал. Мотнув головой, я решила оставить это на потом и заняться проблемами насущными. В способностях Роу я не сомневалась. Он и не с таким справлялся. Но только в облике Дракуса. А в тесной камере ему обращаться негде. Да и некогда. Его палачи за секунду расплющат. Нужно было помогать. Я уже подумала о цветке и даже потянулась к лепестку, как заметила на пальце кольцо. Сапфировое кольцо. Вот я лопух. Вызвала магию ветра, послала ураган на палача и того снесло с ног, ударив об решетке. Было громко. «Ведьма», — точно обозначил он, поняв, кто управляет силой. И пока я ей действительно управляла, но чувствовала, что ураганчик становится все больше и скоро вполне сможет уничтожить часть замка, а то и весь. «Роу!» — крикнула я. Тот уже встал, но его шатало в стороны. «Я долго не смогу, что делать?» «Ничего», — буркнул он и, вцепившись в пруть и решетки, сжал голову палача ногами в смертельном захвате. Тот бил его по ногам, кряхтел, краснел, но терять сознание никак не собирался. Ну а я, справившись с ураганом, быстро сняла кольцом, схватила орехокол и метнула его в лысую, изуродованную шрамами голову Алика. Правда, застонал почему-то Роу. «Попала?» — спросила я робко и подошла поближе. Точно попала, потому что Алик уже не рыпался, а когда Роу разжал ноги, его бездыханной тушей повалился на землю. Но Верховный отпускать прутья не спешил, стоял там, прислонившись к ним щекой, и часто дышал. «Попало», — процедил он зло. «Ну, в таком случае можно и спасибо сказать», — предложила я. Кое-кто совсем забывает о вежливости. «Спасибо». Совершенно неблагодарно произнес инквизитор, и жестом пригласил меня выйти из камеры. Вышла я с прибольшим удовольствием, а он втащил из коридора огромный сундук и титаническими усилиями вложил палача внутрь. А он... Ты не хочешь знать. Оборвал Роу и закрыл камеру на ключ. А после так резко развернулся ко мне, что я совершенно пропустила момент, когда он вырвал из моих рук кольцо и цветок. «Отдай!» — потребовала я. «Ты же сам сказал, что ты меня заставить не сможешь». Это было до того, как я избавился от Алика. Я бы тебе что угодно наплёл, лишь бы глупости не натворила. «Ах, так? А про семью расскажешь? Ты обещал?» «Нет». Отрезал верховный, схватив меня за локоть, поволок по длинному коридору, в конце которого виднелась лестница. «Ах, ну вообще!» — возмутилась я. «Обманщик, подлец!» Тогда, получается, ни одному твоему обещанию верить нельзя. Ты меня на сожжение отдашь, как и тех бедных шесть ведьм, и не моргнешь, да?» «Нет, почему же?» Со зловещей ухмылочкой ответил Роу. «Моргну. Может, даже всплакну от того, какое сокровище потерял». Когда я попыталась вырвать свою руку, он просто прижал меня к стене и зашептал. «К Дракусам, Ксен. Ты разве не понимаешь, что я на том костре вместе с тобой окажусь? Меня вообще во дворце быть не должно». «У меня задание — без ведь мне возвращаться. И единственный способ изменить это и вообще всю ситуацию с магией в нашем королевстве — это переписать законы. А кто этим занимается, а?» Я моргнула, глядя в его серьёзные, как никогда глаза и тихо ответила. «Король». Потом осмотрела свои руки, тело, и дошло окончательно. «Я!» «Лучше бы это был я», — заворчал он. Но расходовать еще одно желание впустую мы не можем себе позволить. Я выдохнула. Все поняла, правда. Даже прониклась. Хорошо, ты давно все это продумал. Какой вообще план? Сейчас ночь. Нужно пробраться в покое короля и избавиться от него, пока он спит. У нас большие шансы все сделать без шумихи и магии. Во дворце лучше вообще не колдовать, иначе придется избавляться от свидетелей. Я покосилась в конец коридора, где был сундук с палачом. И Роу утвердительно кивнул. «Значит, ты не собирался отдавать меня, моих маму и сестер на сожжение?» Он вместо ответа закатил глаза, сжал мою руку и повел к лестнице. «Просто скажи, нет, не собирался, Ксин, и мне станет легче». «Тебе станет легче, когда по всему королевству разлетится весть, что охота на ведьм закрыта?» «Поверь, моим словам нет никакой цены». Только поступки важны. «Почему ты делаешь это? Ты ведь Верховный Инквизитор!» Последнее я прошептала еле слышно, будто у стены имелись уши. Роу повел меня по ступенькам и остановился на пролете, чтобы снова посмотреть в глаза. «Потому что моя мать — ведьма. И она там, среди тех шести. Ее нашел и привез другой Инквизитор. Он мечтает занять мой пост, так что...» Будет копать, пока не поймет, чей я сын. Как понимаешь, пока об этом мало кто знает. Он захлопнул мой рот пальцем и потянул дальше. Чем выше мы поднимались, тем больше я понимала, что он только мне сказал. И паниковала. «Стой, стой!» — зашептала я, остановив его на последней ступеньке. «Кажется, мы прошли около десяти пролетов. А дальше что? Ты куда вот так собрался?» Я указала на него ладонью и отдернула накидку. Я бы могла в ней завернуться и спрятаться, но не Роу. При каждом шаге его голые ноги то и дело выглядывали. Я, конечно, не спец по дворовой моде, но, согласись, я округлила глаза при виде оборванного женского платья на нем. Ты выглядишь подозрительно. Роуренд улыбнулся, потянув лишь один уголок губ вверх. «Я рад, что ты заметила. Спасибо. У меня есть план, доверься мне». Он все же толкнул дверь, медленно просунул голову и осмотрелся. У него ушла всего секунда. После он крепче сжал мою ладонь и рванул вперед. «Где мы?» — Шепотом спросила, удивляясь количеству дверей вдоль узкого коридора. Все это очень напоминало темницу, только вместо решеток каменные стены с деревянными дверями. «В кладовой», — ответил Роу. «В левом крыле — продукты и вина, в правом — хозяйственные вещи». в том числе одежда одежды для прислуги. Мы в правом, как понимаешь. Он толкнул одну из дверей, засунул внутрь голову и вышел. Затем толкнул вторую дверь и сразу затянул меня внутрь. Действительно. На трех стеллажах аккуратными стопочками лежала одежда на любой вкус и цвет. «Ты знаешь, здесь каждый уголок», — заключила я, и отвернулась, когда Роу нашел себе штаны. «Давно живешь в замке?» «С десяти». ответил он почти сразу, даже не думая увиливать. «А до этого жил в селе?» Ну, вопрос сам собой напросился. «А то, что прозвучало с насмешкой, уж простите». «До этого жил в селе», — подтвердил Верховный. «Да еще и как. С превосходством, с завидной гордостью. Он еще и встал передо мной, надевая белую рубашку и ничуть не стесняясь голого торса. И смотрел при этом, как победитель, вытянувший счастливый жеребий». Присматривал за курами и спал с ними в сарае. «Точно как ты». «Я не спала с курами», — возмутилась я. «У меня была милая старая кобыла, которая, по твоей милости, осталась бесхозной». Верховный фыркнул, застегнул последнюю пуговку на жилете и всунул цветок во внутренний карман. После того, как я сорвала его, он стал довольно плотным, напоминая постилу. «Я куплю тебе новую. Слышала? Есть такая поговорка». «Пока не избавишься от старого, новое в твоей жизни не появится». Хотела запротестовать против его зверских методов, но Роу меня перебил. «Давай избавимся от старого режима, и тогда для нас всех откроется новое будущее», предложил он уже без шуток, поправляя на мне одежду. Я сама плохо представляла, как выгляжу, ведь короля видела только в профиль на монетах. Но Роу каким-то образом поймал и эту мою мысль, И подвел к зеркалу, которое я сразу не заметила. О! -о, -о, -о жалобно застонала, пряча лицо в ладони, и он засмеялся. Я мужик. Да, меня тоже весьма огорчает этот факт, все еще посмеиваясь, ответил Роуренд, и опять принялся меня выглаживать и очищать от пыли. Вот если бы я остался королем, не такая уж и беда. Ты же позволишь мне вернуть мою внешность? спросила я умоляюще. но кое-кто предпочел сделать вид, что не услышал. Позволит, куда он денется. А то ведь так и придется возиться со мной в виде короля до конца моих дней. Я осмотрела внимательно нашего правителя, отмечая, что он мужчина довольно привлекательный, хоть уже староват на мой вкус. Но орлины, губы тонковаты, зато высокие скулы, ровные лопы, большие выразительные глаза цвета шоколада. Насколько мне известно, ему точно больше пятидесяти. но у него уже седые волосы на висках. На лице, к моему счастью, растительности не было, да и никаких неприятных ощущений в теле не наблюдалось, если только нечто странное и необычное мешало между ног. Присев и поморщившись, я попыталась засунуть руку в штаны, но Роу меня остановил. «А может, с тебя хватит открытий на сегодня?» — спросил он, изогнув бровь. «Да», — согласилась я, чувствуя, как щеки наливаются жаром. Определенно. Он опять засмеялся, потащив меня из комнаты. «Что? Ну что такое?» «Краснеющий король», — шепнул он. «Такого я еще не видел». «А то, что Верховный Инквизитор ведет короля за ручку, видел?» Роуран тут же исправился и отпустил меня. «Просто следуй за мной, не отставай и молчи. Если кто обратится, говорить буду я. Это нормально». «Король у нас ленивый, за него частенько отвечает сопровождающий его советник». «Я охотно внимала всему, что Роу говорил по пути к лестнице. Нужно было подняться еще на шесть этажей, чтобы попасть в покои его величества, которые по традиции охраняли шестеро стражей, по двое у каждой двери спальни. И как ты объяснишь им то, что я оказался в коридоре?» «Есть одна идея», — ответил Роу загадочно.